Для начала надо сказать, что я никогда не хотел иметь в собственности какие-либо вещи. Я, может быть, и континент сменила, исходя из того же принципа. Мне впрям казалось, что оставляя позади прошлое, город, какой ни на есть общество, я отделюсь заодно от всех вещей, посредством которых они меня удерживали и обременяли. Только не надо заблуждаться на мой счёт. Моей душе чужда склонность к авантюрам. Во мне нет ничего богемного. Я рабка и часто думала, что мой отказ владеть вещами признак слабохарактерности, какой-то дефект конституции. Я не выношу хлопот, терпеть не могу ответственности и сталкиваясь с проблемами, обычно стараюсь не столько их разрешить, сколько увернуться от этой необходимости. Однако же мебели всё-таки нужно было обзавестись. В этой стране, как в любой другой, приходится есть с помощью вещей, садиться на одни вещи, ложиться на другие, освещать своё жильё третьими. Большинство наших друзей из числа таких же, как мы, с корнями вырванных из привычной почвы, в основном предпочли устроиться на новом месте, конечно, по-другому, чем прежде, но основательно и почитать что бесповоротно. По крайней мере, в расчёте на всё время своего пребывания в этой стране. Другие, менее зажиточные или более беспечные, обошлись мебелью из малоценной древесины и той, какую можно приобрести, почитав объявление в газете. Они окружали себя лёгкой, транспортабельной обстановкой, от которой, если вздумается, можно избавиться в любой момент. По мне, эти способы стоят друг друга. Оба равно плохи. поскольку навязывают тебе более или менее тяжкую ответственность за изрядное количество вещей. Итак, мы нашли другое решение. Сняли полностью меблированную квартиру. Предыдущие съёмщики, престарелая супружская чета, они-то нам её и сдали, больше не могли выносить городскую жизнь и купили дом на берегу моря. Но не в силах примириться с тем, что останутся совсем без городского пристанища, Они стали искать семью, которой нужна квартира с обстановкой, чтобы было кому позаботиться об их мебели. Мы им подходили по всем статьям. Я заверила их, что обожаю домашнюю работу, являюсь мастерицей на все руки, мой муж аккуратист, а дети у нас очень спокойные. Всё это было не совсем ложью. Заботиться о вещах я умею так же, как о детях или собственном теле. Я знаю, что настанет день, когда они меня покинут, но пока они доверены мне, я делаю всё, что в моих силах, чтобы они функционировали как можно лучше. Наши друзья удивляются, как мы можем жить в обстановке не нами придуманной, среди заёмных вещей. Зачастую я готова это признать, уродливых. Особенно им не дают покоя картины, что висят у нас в комнате. Люди, у которых мы сняли эти апартаменты, Поднаем не молоды, а в их времена было, похоже, принято заказывать модным живописцам свои портреты. Вот и висят теперь на одной из стен два больших полотна в золоченых, как тогда полагалось, рамах. На них изображены мужчина и женщина, наши домовладельцы. Он примерно в тех же годах, что мой муж. Костюм строгий, взгляд в упор, серьезный и, может быть, чуть отсутствующий. Она сидит на стуле очень прямо, и тем не менее слегка неустойчиво. Возникает смутное впечатление, что она, позируя, испытывала бессознательное желание встать и уйти. Её платье своей яркой расцветкой создаёт контраст с приглушёнными тонами другого портрета. Это броское пятно занимает почти весь холст, скрывая вертикальную линию спинки стула и слегка нарушая жестковатое равновесие общей композиции. И он, и она висят рядом на одной стене, но друг на друга не смотрят. Наши друзья не упускают случая отпустить какую-нибудь остроту по адресу этих портретов, расположенных как раз напротив нашей кровати. Признаться, я плохо переношу такое зубоскальство. Ну, в самом деле, как им объяснить, что всё это и мебель, и портреты нас совершенно не задевают. Мы их просто не видим. В самом буквальном смысле этого слова. Не замечаем их. Разве что взглянем иногда, так же как бросают рассеянный взгляд за окно или, скажем, на собственные ногти. Это всего лишь случайности рельефа, неровности той местности, по которой мы блуждаем.